Острова Карибского моря время от времени подвергались действию цунами 1842, 1907, 1918, 1946 года. В Средиземном море цунами, вызываемые иногда землетрясениями или извержениями подводных вулканов, возникают в значительно меньших масштабах, но могут оказаться весьма разрушительными. Мессина и Калабрия, Дважды опустошались в 1783 году, а затем в 1908 году, когда число утонувших доходило до нескольких тысяч. В 1939 году цунами, возникшие в результате землетрясения огромной силы, обрушились на побережье Турции. Случается, что такие волны возникают даже в Черном море. Если в настоящее время еще не представляется возможным предсказывать землетрясение, то цунами, напротив, можно обнаружить своевременно, ибо, следуя за землетрясением с некоторым запозданием, разрушительные волны мчатся к берегу, зачастую отстоящему на тысячи километров от места землетрясения. Существующая система оповещения помогает вовремя эвакуировать население всех угрожаемых районов, пока водные массы еще не обрушились на них. С этой целью береговая и геодезическая служба Соединенных Штатов создала специальную службу обнаружения и предупреждения. Аналогичные службы оповещения успешно действуют в Советском Союзе и Японии. Все службы оповещения о цунами в Тихом океане обмениваются между собой экстренными предупреждениями. Примечание редакции. Центр ее находится на Гавайских островах, в Гонолулу. Этим островам, лежащим в центральной части Тихого океана, всякий раз, когда происходит землетрясение в Японии или на Камчатке, на Лиудских островах или в Чили, угрожает цунами. Данные, полученные сейсмическими станциями, немедленно передаются по радио в Гонолулу, где по ним, соответственно, устанавливается, произошел ли подземный толчок в зоне, порождающей цунами. Как только цунами замечено, Гонолулу ставится в известность, и отсюда сигнал тревоги передается во все районы, которым может грозить опасность. Такая система оповещения неоднократно оказывалась весьма эффективной. Например, 9 марта 1957 года, когда главный толчок землетрясения на Алиутских островах вызвал цунами, все население опасных прибрежных районов Гавайских островов было своевременно эвакуировано. Однако в мае 1960 года Чилийское цунами оказалось смертоносным, несмотря на своевременно данный сигнал тревоги. Главный толчок произошел в 19 часов 11 минут по среднему гринвичскому времени. Хотя связь между пострадавшим районом и внешним миром была полностью прервана, гидрографическое ведомство Вальпараиса в 20 часов 16 минут по среднему гринвичскому времени уловила первый подъем уровня моря и предупредила об этом ганалулу, находящейся на расстоянии почти 11 тысяч километров от эпицентра землетрясения. Распространяясь со средней скоростью 700 километров в час, волны цунами достигли Гавайских островов около часа ночи. 10 часов 30 минут по среднему гринвичскому времени. Город Хило. Был частично разрушен, утонуло 61 человек, 300 человек было ранено. Продолжая свой стремительный бег, 6 часов спустя цунами высотой в 6 метров обрушилось на побережье хансю и Хоккайдо, двух больших островов на севере японского архипелага. Здесь было уничтожено 5000 домов, утонуло 190 человек и 50 тысяч остались без крова. Почему же не помогла система предупреждения о цунами? Расследование показывает, что никаких технических неполадок не произошло, а просто еще раз проявилась человеческая беспечность. 15% опрошенных лиц на Гавайях признались, что не придали никакого значения двум последовательно переданным службой оповещения сигналам тревоги.